Глава пятая. Бушует шторм. Выйдя из палатки, я задумчиво отправился к выходу из лагеря. Перед возвращением в Титановый город следовало немного отдохнуть и решить, что делать с набранными сокровищами. На этот раз, зная, что отправляюсь в Оранжевый мир, я захватил с собой палатку. Самое то в длительных рейдах без городской застройки. В нескольких сотнях метров от лагеря часть наемников уже разбила палаточный городок, и клан вроде как не против такого соседства. Все зверье поблизости оказалось разогнано стражами, из-за чего можно не опасаться какого-то нападения. На то, чтобы поставить палатку, ушло не больше пяти минут, а дальше, немного перекусив, уселся медитировать. Через несколько часов мне предстоит вернуться в Титановий город, а перед этим сделать относительно надежный тайник, куда можно на время спрятать уже найденное сокровище. Я все еще надеюсь продать их за адекватную цену. в крайнем случае попытаюсь вынести все самое ценное на себе хоть будет и трудно между тем палаточный городок бурлил новость о том что принцесса клана лепестков собирает людей для битвы с чудовищем класс сатиферит всколыхнула наемников об этом говорили группы собирающиеся за кострами тоже обсуждали одиночки и безликие как я понял большинство наемников оказалось согласна с выводами из моих размышлений лепестки никогда не пользовались большим уважением в гильдии те же рухи или кабаны имели его куда больше с другой стороны их предложение оставалось крайне щедрым для другой части наемников все таки процент сокровищ не шутка однако это не объясняло того почему согласившихся оказалось так много это далеко не половина но сотни человек лепестки себе точно набрали причем как я узнал на утро среди этих наемников встречались как новички серебряного ранга так и звездные вплоть до трех лучей. Хотя, конечно, возможно, все это лишь пустые пересуды, собирающихся на очередную вылазку наемников. Быстро собрав палатку и подхватив свой увесистый груз, отправился в сторону Куба. По дороге нужно создать небольшой схрон, где мне следует спрятать все вещи до тех пор, пока не отправлюсь обратно в родной мир. Конечно, скорее всего, забрать с собой все вряд ли получится, но вот отсортировать самые ценные вещи и принести их через врата вполне. В этот момент, по моим чувствам, резануло каким-то странным ощущением. Точно кто-то внимательно следит за тем, что я делаю и куда иду. И в подтверждение тут же раздался голос седьмого. «Носитель, уже несколько минут после того, как вы вышли из лагеря, за вами следует четыре человека». Похоже, кто-то из наемников заметил набитую под завязку сокровищами сумку и решил заняться грабежом безликого. Рано или поздно это в любом случае должно было случиться. Что ж, если нужно драться, значит, буду драться. Я осторожно, так, чтобы не привлекать внимания, проверил, насколько хорошо выходит из ножен одинокий, и, как ни в чем не бывало, продолжил идти вперед. Через несколько минут, когда я отдалился от лагеря лепестков, мои преследователи наконец решили показаться. Впереди появились две фигуры, облаченные в серые походные плащи с накинутыми на голову капюшонами, а за спиной вышли оставшиеся, закрывая пути к отступлению к лагерю. Я тут же сбросил с плеч оба рюкзака и положил ладонь на рукоять одинокого. Мне далеко до мастеров школы баттадзюцу, дзюцу но благодаря некоторым приемам боевого искусства создателей я тоже вполне способен неприятно удивить своих противников. «Безликий!» В это время один из пар впереди обратился ко мне. «Тебе тяжело нести эту ношу? Позволь нам облегчить твой труд!» Он указал на скинутые на землю рюкзаки. И мы готовы даже заплатить за это ответную услугой. Как насчет обменяться данными по маякам Тесея?» Подхватил его напарник. И дураку понятно, что у них пустые маяки. Даже удивился от такой наглости. Я сумел рассмотреть их значки и мысленно улыбнулся. Эти двое лишь серебряного ранга. А что насчет тех, что сзади? «Судя по распространяемой сейчас силе, двое сзади также серебряного ранга», — помог с определением конструкт. «Ну тогда проблем нет. Думаю, мне просто нужно вежливо им отказать». Призываю магическую силу, мгновенно осушая пространство вокруг себя и уже в следующую секунду оказываюсь за спинами впереди стоящих наемников. Одинокий легко, с шелестящим звуком выскальзывает из ножен и застывает у самого горла противника. С удивлением смотрю на застывшего в ужасе наемника, что даже не попытался что-то предпринять. Его напарник выглядит не менее испуганным. Глаза бегают. а руки судорожно сжимают так и не поднявшееся оружие. «Я... Мы, Мы поняли, господин! Прошу извинить нас!» Вдруг, захлебываясь, начинает говорить человек и медленно отступает, не отрывая от меня взгляда. Не отвлекаюсь. Внимательно слежу за ним и оставшимися тремя. Но наемники просто пятятся, глядя на меня, как будто увидели ужасное чудовище. Когда последний из неудавшихся грабителей скрывается за деревьями, я позволяю себе чуть-чуть расслабиться. «И что это все значит?» — вслух пробормотал я, поднимая обрушенные вещи. «Седьмой, чего они так испугались?» «Я, конечно, двигался быстро и выглядел грозно, но чтоб сразу ужас внушать...» «Ваша жажда крови за последний месяц сильно уплотнилась, и сейчас вполне способна испугать воинов серебряных рангов», — заметил конструкт. «И почему я этого не замечал?» «Вероятно, потому что для вас этот процесс проходил слишком растянутым во времени». И есть еще одно, что я вам давно хотел сказать. Помимо жажды крови, иногда в вас пробуждается что-то совсем иное. Намного более сильное. Что? О чем ты говоришь? Не понимаю. Слишком мало данных, носитель. Пока я не могу сказать, что это такое, но воздействие этой силы, несомненно, находится в той же плоскости. Я все еще пытаюсь разобраться. Нужно время. «Я жду от тебя всю информацию сразу, как только что-то узнаешь, седьмой». «Конечно». Поправив лямки, направился дальше, обдумывая слова конструкта. «Жажда крови и какая-то вторая сила. И все это я сам почувствовать пока не мог. Если, скажем, во время разговора с главой, неосознанно высвобожу жажду, что произойдет?» «Полагаю, ничего хорошего. Значит, нужно эту штуку взять под контроль, и чем раньше, тем лучше». «Медитация. Постоянная медитативная практика и самопознание. Только это может помочь вам в этом, носитель». Вставил свои пять кредитов седьмой. «А я не занимаюсь, да?» Для контроля жажды крови требуется заниматься медитацией намного больше. Хотя в вашем случае ее все же не так много, как у тех же убийц. Обычно чем больше убийств совершил человек, тем сильнее его жажда крови. Что ж, понятно. На то, чтобы найти подходящее место для схрона, у меня ушло не так много времени. Относительно недалеко от лагеря располагалось место с большим количеством высоких камней, не пойми как оказавшихся здесь. Под одним из таких камней я и устроил свой тайник, не забыв пометить место маячком Тесея и как следует замаскировав его, после чего с чистой совестью отправился к вратам Титанового города. Сегодня предстояло много работы. Конечно, можно переждать охоту на существо и дождаться, когда все закончится, но так делать не стоило. Такое сражение, несомненно, привлечет столько дряни с верхних этажей, что сбор артефактов сильно осложнится. Добраться по маякам до лестницы не составило особых проблем. На этот раз ощущение, что на первом этаже я не один, почему-то отсутствовало, а вот на втором все кардинально изменилось. За то время, пока меня здесь не было, неизвестная тварь, находящаяся сейчас где-то в глубинах яруса, казалось, еще больше усилилась и кричала теперь, постоянно распространяя по всему этажу плотную магическую энергию. Как наследница клана Лепестков собиралась сражаться с этим существом, даже при поддержке кристаллического стража, я понятия не имел. Впрочем, скорее всего, у принцессы имеется план. Не зря же она все это затеяла. Решив лишний раз не отвлекаться, я продолжил обшаривать эту часть этажа, стараясь не приближаться к центру яруса и сосредотачивая усилия прежде всего на поиске лестницы к третьему этажу. Сейчас, как ни крути, это самое важное. Как раз пока наследница разбирается с живностью второго яруса, у меня будет время обшарить третий и, возможно, даже четвертый. А с учетом того, что большинство наемников и, наверное, клановых стражей из штурмовых и разведывательных групп будет занята большой охотой, шанс найти что-то ценное еще больше увеличивается. Пускай лепестки и хозяини здесь несколько дней, сомневаюсь, что они смогли обшарить все. Слишком уж большая территория. Пока искал лестницу, удалось найти несколько не очень ценных сокровищ. Жаль. В отличие от вчерашнего дня сегодня уже не так везло. Впрочем, это все еще ничего не значит. «Все-таки нацелен я сейчас немного на другое». Седьмой несколько раз предупреждал о появлении неизвестных существ где-то на самом краю его ощущений, но они почти сразу пропадали, уходя прочь. Возможно, это свита того самого монстра класса Тиферит. Примерно в это же время рядом появился восстановившийся наизнанке белый тигр и, по какой-то нелепой случайности, как раз во время очередного рыка существа. Никогда бы не подумал, что родовые божества умеют так сквернословить. После того, как озвучил тигру эту мысль, был тут же им послан. Когда тигр немного успокоился, объяснил ему, что происходит, после чего любопытный бог ушел посмотреть, какая же тварь так орала на весь ярус. Спустя пару часов поисков я впервые за долгое время наткнулся на живых людей внутри лабиринта Титанового города. Они составляли довольно приличных размеров группу в семь человек, скорым шагом направлявшуюся в сторону, откуда доносился рев существа. Скорее всего, встретил наемников, присоединившихся к принцессе. Или, что куда вероятнее, стервятников, желающих поживиться чем-то ценным, пока другие пытаются победить сильную тварь. Группа, не особо обращая внимание на помещение второго яруса, прошла мимо меня. Вели себя они все же чересчур беспечно. Пускай это и был второй ярус, а их несколько, расслабляться никому не стоило. Мои молитвы были услышаны через каких-то несколько минут. Просто наткнулся на лестницу во время проверки одного из помещений. «Отлично!» — похвалил сам себе и, наконец, поднялся на следующий этаж, где, о чудо, не доносилось никакого крика и рёва. «Носитель, я чувствую сразу несколько сильных энергетических сгустков неподалёку отсюда. Не двигаются и мерно пульсируют. Вероятно, артефакты», — подал голос седьмой. Види, Я сразу приободрился. Если конструкт может чувствовать самые сильные сокровища, то большие деньги у меня в кармане. Жаль, но мечтам не суждено сбыться. То, что почувствовал седьмой, оказалось очередными панелями, только немного отличавшимися от тех, что встречались на первых двух этажах. Они светились более насыщенным светом и имели специальные разъемы под что-то похожее на кубы или полусферы. От рассматривания меня отвлекло появление тигра. Подойти к проклятой твари нельзя. Каким-то образом она чувствует существ знанки, в том числе и фамильных богов. Понятно. А что-нибудь вокруг нее успел заметить? Да, как ты и говорил, неподалеку начинают собираться наемники и клановые стражи. Похоже, очень скоро они начнут. Как насчет подняться на пару этажей выше? Зачем? Удивился я. Разве титановый город можно настолько повредить? Ну, в теории. «Одна-две опоры с этим справятся», — подумав, ответил фамильный бог, после чего дернул хвостом, показывая раздражение, и добавил, «Хочешь, оставайся тут? Ты, кстати, нашел уже что-то интересное?» «Пока только это», — кивнул на панели. «Не густо». «Если бы не отвлекали, может, и побольше набрал». Так, мирно беседуя, мы начали медленно обследовать третий этаж. как и предполагал качество и количество встречаемых здесь артефактов по сравнению со вторым практически не изменилось зато больше не давил этот невозможный оглушительный рев что не могло не радовать вот уже несколько часов я бродил по полупустым коридорам и залом третьего этажа и уже успел собрать добычу даже больше вчерашней и останавливаться на этот раз не собирался хотелось набрать столько артефактов и сокровищ сколько можно унести В момент, когда начался бой на втором ярусе, я как раз перебирал очередной ящик-сундук, выгребая оттуда самое ценное. От оглушительного взрыва затрясся, похоже, весь второй, а вслед за ним и третий этаж. Пол под ногами заходил ходуном, а большинство панелей, установленных в зале, вдруг вспыхнуло красным светом, внушая мысль о какой-то грозящей опасности. Я чуть не выронил небольшой предмет, который вертел в руке, чтобы понять его ценность, и, затаив дыхание, попытался уловить в нарастающей какофонии звуков хоть что-то, что дало бы какое-то представление о творящемся сейчас этажом ниже. «Носитель. Ощущаются возмущения магической реальности пятого уровня», немедленно отрапортовал седьмой. «Фиксирую пространственные искажения. Отпечаток неизвестен», продолжал он сообщать хоть какую-то информацию. «Какие еще искажения? Там же просто класс Теферит!» Это непостоянные разрывы пространства из-за применения магии высших кругов. Для подобной битвы это ненормально. Незамедлительно отозвался конструкт. Такое может в теории повредить целостность Титанового города? Скорее ради гарантии спросил я. Нет, я не ощущаю негативных последствий для города. Структура стабильна. Но интенсивность битвы только нарастает. Я отчетливо ощущаю трех человеческих существ, и монстра второго яруса». «Трое, значит?» Думаю, за это дело взялась сама наследница вместе с двумя своими телохранителями. Они вроде как кристаллы, но где тогда другие? Там же должно присутствовать еще как минимум два, разве нет? Не могли же их отозвать в клан перед таким событием. Странно все это. Скорее всего сейчас весь район ядра второго этажа представлял собой очаги проходящих сражений. Свита подобного монстра представляется не менее пугающей, и если честно, не завидую я клановым стражам и наемникам, решившимся на эту авантюру. С другой стороны, сокровище и тело твари класс Сатиферид слишком лакомый кусок. Немногие способны отказаться от такого, и уж тем более не в характере лепестков упускать подобную добычу. Между тем тряска продолжалась и даже не собиралась прекращаться, несомненно. После произошедшего весь титановый город еще неделю будет гудеть от ошалелых автоматов, кидающихся на все, что движется, и тварей, спустившихся посмотреть, что случилось. Но это все произойдет намного позже. Времени на то, чтобы выбраться из лабиринта, более чем достаточно. Я начал собирать найденные артефакты в сумке и готовиться к обратному пути. После того, как бой закончится, нужно возвращаться. «Теперь сражаются только два существа». Заметил в какой-то момент седьмой. Сила монстра ослабевает. «Раз так, то давай выдвигаться к лестнице на второй ярус», подумал я и, встав на ноги, закинул за спину свою тяжелую ношу. «Что такое? Они же еще не довели сражение до конца, разве нет?» спросил удивленный тигр. Он, как и я, все это время вслушивался с интересом в громыхающую какофонию звуков. К слову сказать, постепенно умолкающую. «Слышишь?» «Уже почти закончили. Пойдем!» Ко времени, когда мы вернулись к лестнице, ведущей на второй ярус, звуки боя уже полностью затихли, и лабиринт, наконец, погрузился в привычную тишину. Я некоторое время вслушивался в наступившее безмолвие, пытаясь уловить малейший шорох, но без особого толка. Ни звука не доносилось со стороны лестницы. Когда я спустился на второй ярус, то оказался свидетелем странного зрелища. По всему этажу... На огромных скоростях носились шары-автоматы. Они постоянно что-то чинили, сверлили, меняли и, очевидно, казались агрессивнее обычного. «Эти шары сейчас опасны и воспринимают любых существ как врагов». Конструкт озвучил мои мысли. «Замечательно. Вот только проклятые шары сейчас занимаются починкой именно того коридора, по которому мне надо пройти, следуя пути моей Тесея».